Глава третья. Тара. Чернота проезда в отвесной скале заглотнула нас вместе с машиной. А ландарец не включил фары. А где же выход? Должно же хоть мелкое пятнышко светиться впереди. Я напряглась до предела. Пальцы впились в холодную сталь булавки и поручень двери. Мы неслись по дороге. Пространство впереди сгустилось, и насколько невероятным это не казалось, мои глаза разглядели в окружающей темноте плотный круг мрака, разгоняясь, а втомчалась к нему. Зловещая густая тьма была готова врезаться в нас, но все вокруг вспыхнуло искрами, словно мы пронзили неизвестно откуда возникший праздничный лиловый шар. С раскрытыми глазами я почувствовала себя так, будто во сне с размаху упала на подушку и проснулась. Стены тоннеля разошлись цветными кругами фейерверков. В следующую секунду авто вырвалось из них на зеленый холм и поехало дальше по гладкой серой дороге в совершенно незнакомой мне местности. Я моргала и осматривалась, недоумевая. Сердце колотилось. Так не бывает. Мерзавец за рулем усмехнулся краем губ. Этот гад меня зачаровал. Я уколола собственный палец острой частью булавки, чтоб прийти в себя. Больно. И только меня слишком потряс этот скачок из одного пейзажа в другой. Я привстала и ошарашенно обернулась. За нашими спинами не было ни скал. Ни тоннеля, сплошные изумрудные холмы, словно мы выпали сюда из ниоткуда. Живописные возвышенности, как смятая бархатная покрывало, обрывались резко, и высокий каменный берег вгрызался скалами в совершенно непривычное море. Сизое, темное, с белой пеной возмущенных барашков на ревущих волнах. По неправильную сторону от дороги. Не как обычно, слева. И тучи. Сколько туч. Чернильных, готовых вот-вот разродиться дождем. Что это? Срывающимся голосом, выплевывая изо рта ветер, прокричала я. Куда ты меня привез? Куда везешь? Все туда же, в академию. Невозмутимо ответил ландарец и ткнул пальцем на какую-то кнопку на приборной панели. Мне пришлось плюхнуться обратно на пассажирское кресло, потому что из-за заднего сиденья начала подниматься крыша авто. Это тоже выбило меня из колеи, как и крупные капли, тот же забившиеся по лобовому стеклу. «Но...» — начала была я. «Промокнешь, простудишься», — заявила ландарец, словно ему было до этого дело. Мы обогнули холм. Я увидела в предгрозовых сумерках подсвеченную снизу огнями необычную монументальную башню. Она стремилась к небу, словно вырастая из множества складок, созданных шестигранными базальтовыми колоннами. Они, как плесированная пелерина, расходились в обе стороны от фасада строения. На первый взгляд создавалось впечатление, что башня подобна птице. Распустила крылья и взлетает. А, сощурившись, можно было представить вместо здания гигантскую фигуру с разведенными руками, с которых не спадает складками ткань просторных рукавов. Все это пугало. «Снова обман!» — фыркнула я, пытаясь рассмотреть статую перед башней. «Ничуть! Это и есть она, Академия Высших!» «Зачем было придумывать профилиал в нашей столице?» Он притормозил. Ливень забил нещадно по крыше. Аландарец оперся рукой о руль и развернулся всем корпусом ко мне. И я внезапно отметила для себя, что его точенный с едва заметной горбинкой нос, брови в разлет, с белым шрамом, прорезающим по центру левую, тщательно выбритые щеки на правильном лице, Очень мужской с ямочкой подбородок, черные глаза с короткими но густыми ресницами и большой, какой-то наглый рот были привлекательны настолько, что обязательно должны были быть ненастоящими. Отлично, маску, даже такую красивую, ненавидеть гораздо проще, за вопиющую несправедливость и абсолютное несоответствие содержанию. Я зыркнула на его губы и подумала, что вишня мне на вид тоже нравится, но ее терпкую горечь я терпеть не могу. То есть так бывает. От этой мысли мне стало на тысячную долю легче. Хотя что тут было легкого? Верно, ничего. Я неизвестно где, наедине с вражеским колдуном, у которого глаза блестят, как свежая нефть при виде двух солнц». Аландарец снова изобразил усмешку краешком губ. «А ты хотела, чтобы я тебе сразу точные координаты назвал? Может, еще и ваших бовидекских диверсантов пригласил на чай?» Я поджала губы. Он добавил. «Вход в портал, как я и сказал, почти возле вашей столицы. Раньше его не было». И сюда было решено принимать и одаренных магов с новой территории. Считай филиал. Так себе ложь. Я посмотрела на него, как на вишню, которую мне предлагают съесть горстью без сахара. А губы его точно похожи на вишню. Во рту стало кисло и терпко, я скривилась. Академии и школы никогда не строились и, думаю, не будут располагаться открыто сказал притворщик. «Для недоброжелателей Академия Магии всегда желанная цель». «Вы же закончили войну», съехидничала я. «Победоносно? Для тебя она, кажется, еще идет. Что же вы, террористки, тогда показываете эту цель?» Он развернулся к рулю и, вновь запуская авто в движение, произнес. В общем, никто и никогда не попадет в академию просто с улицы. И не выйдет, как я поняла. То есть здесь я буду все-таки в тюрьме. Радуйся, когда пройдешь период испытаний и принесешь присягу, сможешь ездить домой. Раз в год. Как же меня подмывало воткнуть в эти сильные умные пальцы булавку за все его вранье и коварство! Аландарец усмехнулся. На выходные, но тоже придется заслужить учебой. И кстати, юная террорист Тара, имей в виду присягу нарушить не получится, магическую клятву не обойти. Не проболтаешься, и ни один духовидец не достанет из твоей головы сведения. А если очистят и лишат магии, забудешь все сама. Обрадовал! Буркнула я и скрестила на груди руки. «Безумно!» «Гад! И почему ему опять смешно?» Несколько секунд мы молчали. Дождь с и перестал барабанить по крыше и стеклам. Я рассмотрела впереди статую мага с почти настоящим разрядом плазмы в руках и символ аландарцев на постаменте, воронку и шар перед ней. Меня осенило. Так вы этим же способом и захватили нас, раз и ваши войска в самом центре страны, там, где вас не ждали, через кротовую нору, возле нашей столицы прежде всего. А ты еще и умная, — Аландарец подмигнул мне. Значит, я не ошибся. Я откинулась на кресло, не желая видеть приближающуюся вражескую цитадель. Ненавижу вас всех, Одними губами выдохнула я. А он, мерзавец, хмыкнул. И честное, но ну ничего, переживешь. Зато тут неплохо кормят. Линдон. Линдон Калас. Произнес я собственное имя перед высокой статуей великого волшебника, поклонившись из Со мной гости, К ректору глаза статуи загорелись плазмой красно синими радужками с рубиновым зрачком нас окатило облаком магии и двери моей альмаматер распахнулись приглашая внутрь теплым светом ламп строптивая пантера расширила глаза и открыла рот мне стало даже немного завидно что она видит все это в первый раз почему то она очень симпатично удивлялась наивно и мило, как маленькая девочка в цирке. Словно только что не хотела истыкать меня до смерти булавкой, которую прячет в кармане.